Песнь одиннадцатая Поэты подошли к зловонной долине и укрываются от ее ужасных испарений на вершине громадной обрушившейся скалы. Затем они медленно движутся вперед, и Вергилий по просьбе Данты объясняет последнему распределение грехов по кругам ада. Он говорит, что внутри адского города Диса наказываются души тех, кто согрешил насилием, обманом и изменой. При этом за насилие грешники наказуются в трех первых кругах адского города, сообразно с тем, против кого было направлено их насилие, против Бога, против самих себя и против ближнего. За этими грешниками следуют виновные в обмане и, наконец, в измене, подвергающаяся самому жестокому наказанию. К числу виновных в насилии против Бога причисляются и ростовщики. С наступлением утра поэты продолжают свой путь. Как окраине, которую громада разбитых скал собою создала, скалистая тропа нас привела. Из пропасти клубились волны смрада. И мы от них нашли себе приют за крышкой у гробницы. Надпись тут увидел я, которая гласила, «Здесь папы Анастасия могила, что в ересь был фатином совращен». Сказал певец, «Здесь воздух заражен зловонием». и медленнее надо спускаться нам, но ты не бойся, Смрада, впоследствии привыкнем мы к нему. Ответил я, в течение дороги пускай свой ум учением займу. И, молвил он, да будет посему. Внимай же мне, вот этих скал от роги. в себе таят три круга роковых, что, суживаясь к низу, постепенно уходят вглубь. Казнятся неизменно там грешники. За что постигло их возмездие, узнаешь ты. Причина и корень зла — неправда. От нее идут обман, насилие, кручина, и рот людской погряз в сетях ее. Обман людей невыносим для Бога, а потому и наиболее строго карается Всевышним. В первый круг, юдоль скорбей и жесточайших мук, ввергаются насильники. Три вида насилия есть над Богом, над собой, и ближнему тяжелая обида, когда ему преступную рукой наносит враг удары за ударом или предает добро его пожарам и грабежу. и каждый лиходей, убийца, вор, терзающий людей, томятся здесь, в отделе первом круга. А во втором заключены навек, кто самовольно жизнь свою пресек в порыве мук, безумья или недуга. Кто оскорбляет святость божества, произнося хуление слова, и в Божие не верит провиденье? Тот заключен в последнем отделении, отмеченном проклятие клеймом, отметившим Каорсу и Садом. Мучительно обман ложится всякий на совесть нам, но есть обман двоякий. Мы лжем тому, кто верит нам душой, и лжем тому, кто нам не доверяет. Последний грех собою нарушает закон любви, природою самой в нас вложенный. Залезть и светотатство, подлог и ложь соблазны колдовство, В кругу втором томятся от того. Но тяжелей второго, первый грех. Не ту любовь, что вложена во всех, но лучшую. Рождающую братство с доверием Позорно губит он, А потому запятнанной изменой предательской Навеки заключен Усредоточие самого Вселенной В теснейший круг, Где каждому в пример Карается изменник Люцифер. И молвил я, Учитель несравненный, слова твои усвоил я вполне, еще одно, прошу, поведай мне, погрязшие среди пучины смрадной. и безжалостно дождем, и те, кого уносит беспощадно холодный вихрь в кружении своем, а также те, что злобою, слепою, охвачены, враждуют меж собою, зачем они равно осуждены, не вечному огню обречены? А если нет на них вины великой, зачем они караются владыкой? Ответил он, под властью смутных дум Томится твой обычно светлый ум. Припомни лишь, в высоком поучении философ твой так разделяет грех, Невоздержание, злобы и ступление. плотская жажда чувственных утех, и первая казнится меньше всех. А потому и в том грехе виновных, их отделив от более греховных, обрек Господь Верховный Судья мучением легчайшим. Молвил я, о солнце свет, дарующий прозренье, с тобою мне отрадные сомнения, еще один мне узел рассеки и мне поведай, чем ростовщики или хаимцы оскорбляют бога ответил он кто изучает строго учение философов поймет что в разуме божественным начало берет оно искусство в свой черед как ученик природе подражало и о книге бытия поймешь и ты как понимаю я что наша жизнь — природа и искусство. Мздоимцу же возвышенное чувство неведомо, и путь его другой. Враждует он с природою самой, и цель его во всем была иною. Теперь иди, не мешкая за мною. На небесах всплывают знаки рыб, приблизилась к кавру колесница сейчас во тьме забрежет нам Деница, а там внизу я вижу скалы сгиб